37. Хоть высота и не очень большая, и у большинства из нас доспех духа сможет выдержать падение, рисковать не будем. Поэтому первыми полезем я и дырокол. Наверху мы все подготовим и спустим веревку. Есть возражение, сказал сержант, снова возвращая себе командование. Лучше оставить Дракола здесь, охранять принца, а наверх возьми меня с собой, вызвался я, чтобы самому сперва осмотреться в третьей зоне. Нужно сразу узнать, с чем предстоит иметь дело и определиться с возможными маршрутами отхода. В том месте, где мы собирались подниматься, гарантированно не было поблизости ни одного монстра. Тита мне бы уже об этом сообщила, начав требовать воплощения. А пока она двигалась куда-то на восток. Да и Боря также двигался в ту сторону. Должно быть, там находится что-то интересное, что-то, что привлекает моих духов. В общем, никто, кроме Хайдара, не был против моего предложения. Но принц возражал очень вяло, пытаясь аргументировать тем, что я должен быть рядом с ним. Сдался он очень быстро, буквально один раз попробовал переубедить нас и перестал. Всё же, как он не пытался строить из себя взрослого, но еще оставался ребёнком. Благо, что вполне адекватным и понимающим слова взрослых. Как я уже говорил, в прошлой жизни мне доводилось оказываться в подземельях, где необходимо было лазить по скалам. Поэтому опыта у меня было хоть завались. Дайс снаряжение, предоставленное шейхом, было отличным. Поэтому я, недолго думая, взял пару метательных ножей, напитал их силой и уже через несколько минут был наверху. В то время как сержант решил лезть как настоящий альпинист, выискивать выступы, трещины и все такое. Дилетантский подход, слишком много времени на это уходит, а сил тратится едва ли не больше, чем в моем случае. Но мне медлительность сержанта была на руку. Есть время, чтобы спокойно осмотреться без посторонних. В третьей зоне уже не было необходимости двигаться вверх по склону. Мы оказались на срубленной части Исполинской горы. Передо мной лежала холмистая местность, заваленная множеством камней. Здесь имелись собственные горы примерно в центре долины. Могу поспорить, что босс обитает именно там. Лучшее место просто не найти. Ещё здесь появлялась растительность, и где-то очень далеко я смог расслышать звук бегущей воды. В общем, третья зона была эдаким курортом для ящеров. И именно благодаря столь благоприятным условиям они вырастали здесь до таких размеров. Хотя я и не нашёл источника тепла, а ящерам необходимо было где-то греться. Они без этого просто не могут нормально существовать. Примерно в сотни метров западнее того места, где выбрался, я уловил какое-то движение. Но толком не смог ничего разглядеть. К тому же меня отвлекла Тита, начав просить энергии на воплощение. А вот и она встретила первого противника. Настоящий экзамен для ставшей немного сильнее змейки. Жадничать я не стал и открыл Тите широкий канал. Сразу после этого в той стороне раздался приглушенный рев. Бой начался. Теперь необходимо следить за состоянием змейки. Она у меня гордая будет помирать, но все равно не отступит. К моему удивлению, секунд через десять Боря попытался стянуть у меня энергию на воплощение. Если стыд и всё было понятно, и она уже прекрасно знала, как это нужно делать, то бронированный хомяк решил сделать всё нахрапом, совершенно не интересуясь, согласен я на это или нет, и очень сильно обломался, когда ничего не вышло. Если хочешь энергии на воплощение, то должен попросить. Сейчас я дам тебе необходимое, так как там находится Тита. Она сможет присмотреть за тобой. Но в будущем даже не пытайся получить что-то силы. Ты принял условия контракта и будь добр соблюдать их. Боря явно был недоволен, но это его проблемы. Я вообще мог оставить его без энергии. Просто мне самому было очень интересно, для чего она ему понадобилась. Сейчас он находился совсем рядом со сражающейся Титой. Неужели решил помочь? Как только открыл Бори канал, поспешил его тут же немного придавить. Даже тита не высасывала энергию с такой скоростью. Это что же он собрался делать? Умник, ты где там? Дай руку, помоги вылезти, послышался голос сержанта, отвлекая меня от событий, разворачивающихся с моими духами. Раздался очередной вопль ящера, на этот раз какой-то жалобный, что ли. А затем от Титы прилетела волна ярости, обиды и жажды убийства. Да ладно. Боря смог так быстро завалить элитного монстра, Причем сделал это прямо перед носом у Титы? Не вздумайте драться, или я вас сейчас разлоплощу и засуну в кронеилище, пригрозил я духом, которые явно собирались сцепиться. Тита так точно хотела себе рогатую голову Бори в качестве трофея. А вот к капибаре, похоже, было не очень интересно драться со змейкой. Боря снова принялся тянуть из меня энергию, только на этот раз не для драки. Он начал быстро погружаться в каменную толщу. Нору себе роет или клад нашёл? Нужно срочно попасть туда, чтобы посмотреть. Ты чего не отзывался? Вновь раздался голос сержанта, только теперь в непосредственной близости. М -м, а я и забыл совсем про него. Задумался. Изучаю местность. Услышал рев ящера, только не могу понять, где он находится. А еще видел какое-то движение в той стороне. Махнул я рукой в сторону противоположную той, где сейчас находились мои духи. Сержант ничего не ответил и встал рядом, также начав осматриваться. Боря тем временем пустился уже на несколько метров, а обиженная Тита отправилась искать себе следующую жертву, проклиная костяного хомяка. По крайней мере, именно так я интерпретировал исходящие от змейки чувства. Постояв еще минут пять, мы принялись закреплять веревки. Минут через десять весь отряд оказался наверху, а Боря все продолжал рыть. Может, он крот? Какой-нибудь редкий земной вид. Нужно выбрать место, куда будем приводить ящеров, что-нибудь недалеко от спуска во вторую зону, чтобы иметь возможность в любой момент отступить. Умник и я на поиске. Остальные ждут здесь и стараются не привлекать к себе внимания, отдал очередной приказ сержант. На этот раз принц ничего не сказал, только посмотрел на меня с упреком. А мне было как-то все равно. Сержант оказался классным мужиком и дал мне возможность отделиться от отряда. Сразу же выбрал себе направление, где бродят мои духи, и рванул туда на максимальном усилении. Очень интересно, произнес я, увидев тушу настоящего динозавра с откушенной головой. Ящерица была больше десяти метров в длину и метров четыре в высоту. Каким образом Боре удалось откусить ей голову? А в том, что она откушена, я не сомневался, на шее отчетливо были видны следы от зубов. Это какого же размера мой боевой хомяк, когда воплощается? А в том, что хомяк боевой, я уже ни капли не сомневался. Ни боевой дух точно не сможет откусить голову настоящему динозавру. Быстро подошел к валяющейся рядом голове и парой ударов чекана выковырнул белое духовное ядро. Очень приличная добыча. По идее, тут все ящеры должны быть заряжены не хуже. Еще прихватил очень занятную железу, которую подарю Петьке. Я же говорил, что совершенно не злопамятный, а там ещё и забуду. Так вот, я еще не отомстил, поэтому все прекрасно помню. Сержант, скорее всего уже нашел подходящее место, и они принялись готовиться к охоте. Поэтому можно не торопиться. Судя по тому, что Боря смог справиться с монстром, то и ребята будут достаточно легко разделывать их по одному. Дыра, в которую полез Боря, нашлась совсем рядом, и судя по ее размерам, боевой хомяк точно не мог откусить голову тому ящеру. Дыра была метра два в диаметре не больше. Создал светляка и запустил его в дыру. Вроде бы все было вполне прилично. Пологий спуск уходил вглубь горной породы. Обычный камень, ничего больше. Тем временем Боря снова принялся в усиленном темпе сосать из меня энергию. Если так и дальше пойдет, то даже императору Дюраселу потребуется подзарядка. С Титой таких проблем никогда не возникало. Она у меня весьма экономно в этом плане. Опасности никакой не было, и я двинулся следом за Тоннель был достаточно просторным, я спокойно передвигался по нему в полный рост. Вот так бывает, заходишь в просторное подземелье на открытом воздухе, а в итоге все равно приходится лезть под землю. В данном случае под гору Через десяток метров я оказался в новом тоннеле, который определенно был сделан очень давно и гораздо более крупным существом, чем Боря. Этот тоннель был раз в десять больше предыдущего. Камень под ногами был истоптан, словно, по нему каждый день ходит кто-то очень тяжелый. Похоже, что семья Хайдара довольно мало знает об этом подземелье. В логове дракона не три зоны, а как минимум четыре. Внутри горы также живут ящеры, и если судить по размеру тоннеля, то этих чешуйчатых уже можно назвать дракончиками. До полноценных драконов им еще расти и расти, а вот назвать их дракончиками будет само то. Так значит, и настоящий босс подземелья находится где-то здесь. Что-то мне подсказывает, что за созданием буферной зоны стоит именно этот товарищ. Долго думать мне никто не дал. Хомяк, похоже, снова вступил в драку, принявшись усиленно тянуть энергию. "Боря, стоять. Ждёшь меня на месте после того, как прикончишь своего противника", обратился я к хомяку и поспешил в его сторону. Если так и дальше пойдёт, то мы можем наткнуться на реально сильного противника, с которым я сейчас не в состоянии справиться. Если ящеры сверху были элитниками, то здесь все должны быть на уровне мини-боссов. Если хомяк сейчас сражается с таким мини-боссом, то боюсь, что все мои траты на его призыв окажутся напрасными. Но пока вроде Боря держался, и чувствовал себя вполне бодро, и оставался на месте, это я продолжал тянуть энергию. Я бежал по центральному тоннелю, от которого отходило множество ответвлений. Боря находился в ответвлении с одним из самых маленьких проходов, не больше того, через который я сюда спускался. Скорее всего, его сделал сам Боря. И с кем он там умудрился сцепиться? Оказавшись рядом с этим ответвлением, я услышал очень странный звук, словно работала камнедробилка. Хруст, треск, грохот металла и какой-то непонятный ляск. Боря там точно не дерется. Да и не может быть в этом подземелье каменных големов. Как ни странно, но эти монстры никогда не встречаются в горах или любой местности, где имеются камни. Тогда что за звуки? Еще пару поворотов, и я увидел Борю, с жадностью пожирающего мифриловую руду. Размером он сейчас был с небольшого теленка. отрастил себе когти сантиметров на 30 и словно масло нарезал ими породу, после чего просто засасывал руду вместе с камнями, словно огромный пылесос. При этом щеки Бори раздувались до невероятных размеров. При желании он сможет запихнуть себе в пасть легковой автомобиль. Теперь сразу стало понятно, каким образом он смог откусить голову тому ящеру. Тут и зубы, которые с легкостью перемалывают камень и мифриловую руду, и пасть, которая растягивается на несколько метров. Это получается, что Боря, как сержант, умеет чувствовать рудные жилы. Из судя по всему, он ими питается, причем переваривает практически мгновенно. Иначе я не могу объяснить, куда успели деться тонны породы, что он уже в себя засунул. Тот же тоннель вниз, потом тоннель до жилы, да и сама жила. Боря, иди сюда, сказал я хомяку, но он даже не обратил на меня внимания, продолжая хрустеть камнями. А нет, все же обратил, он головой начал трясти. Отказывается. И почему со всеми духами вначале всегда так сложно? Вроде и контракт заключен по всем правилам, а они все равно продолжают кочевражиться, проверяют границы дозволенного. Каждый раз одно и то же. Пришлось резко ограничивать приток энергии, тем более сейчас она точно больше нужна Тите. Змейка нашла себе еще одного противника и вступила в бой, Причем решила показать, что она тоже невероятно крутая и даже не стала просить больше энергии. Бешеная камнедробилка начала быстро замедляться, и через несколько секунд Боре пришлось выплёвывать породу, которую он больше не мог жевать. А потом он и вовсе начал уменьшаться до своих первоначальных размеров. Вот только уменьшился он не весь. Осталась огромная пузо. Боря жалобно заверещал, пузо надулось еще сильнее. Я даже усилил доспех духа и отвернулся, опасаясь, что сейчас рванет. Но вместо этого по тоннелю разлетелся громогласный рык, произведенный явно не голосовыми связками. Боря, возмутился я, смотря на довольную морду хмека переростка. Но гораздо сильнее меня заинтересовал блеск металла, что сейчас лежал рядом с его задницей. Я даже сперва не поверил и подошел ближе, чтобы рассмотреть кучку чистейшего мифрила. А рядом с этой кучей лежали два довольно крупных зеленых камня. Мой новый дух гадит очищенными от всех примесей металлами и драгоценными камнями. Охереть. Кого же я вызвал? Что было повреждено в печати вызова и каким образом повторить эти повреждения? Боря оказался гораздо полезнее боевого духа. На радостях вновь открыл ему доступ к энергии и сказал заканчивать жилы. А обработанный металл и изумруды убрал в пространственное кольцо. Я уже знаю, куда это все пристроить. Яков Мысеч, скоро я стану вашим самым желанным клиентом. Меня уже по-любому потеряли в отряде. Ну и хрен с ними. Я не могу вот так просто уйти отсюда и оставить добро пропадать. Уверен, что они и без меня справятся с убийством трех ящеров в третьей зоне, а выйти из подземелья я смогу и самостоятельно. Могут на какое-то время считать меня мертвецом. Все же я очень слабый по меркам игроков. Три раза ха. Ну что, мохнатый, Похоже, что из нашего сотрудничества все же будет толк. Давай-ка доедаю эту жилу и посмотрим, что еще ты сможешь здесь найти. А это тебе за хорошую работу. Сразу десять душ демонидов отправились на подпитку Бори, отчего он довольно заурчал и снова начал раздаваться в размерах. На этот раз, став еще больше. Камни дробил Кабарис, заработала с невероятной скоростью, и всю округу заполнил скрежет и треск. А вот у Титы дела пошли совсем плохо. Похоже, что она нарвалась на ящера, умеющего использовать магию. Пока еще слабовато. Возвращайся к нам в сборище, составишь мне компанию, а то здесь совсем скучно, обратился я к Тити и развоплотил ее. И снова змейка была в бешенстве. Я вновь не дал ей героически умереть. Монстры в третьей зоне оказались для нее слишком сильными. Даже с одним она не смогла справиться, а судя по тому, что резко возросло потребление магической энергии, нарисовалось еще несколько противников. Хватит тебе уже кривляться, слаба ты сейчас. Вот как наберемся силы, вернемся сюда и надаём всем по щам. Отпущу тебя порезвиться. Ты в одиночку вынесешь все подземелье, начал я успокаивать разъярённую Титу, которая ворвалась в пещеру и принялась на меня нападать. А К этому времени Боря уже успел создать целую пещеру. Я еще дважды собирал продукты его жизнедеятельности в виде чистого мифрила и драгоценных камней. На этот раз это были алмазы, целых четыре штуки. И судя по их размеру, Яков Моисеевич будет целовать мне руки. Может, все же ших, Салман занимается здесь добычей драгоценных камней и металла, а вся эта история с сафари просто прикрытие? Ну, в принципе, вполне рабочая версия. Добыча камней и мифрила точно заинтересует руководство Османской империи, а вот на небольшой туристический бизнес всем наплевать. Хотя какая мне разница? После того, как выйду из этого подземелья, я вряд ли еще когда-нибудь в него вернусь. Поэтому необходимо было сейчас взять изнахождения здесь максимум возможного. Помнится мне, что ты раньше любила подобные блестяшки, сказал я Тите, показывая произведенные борей камни. Тита подозрительно посмотрела на меня, а потом на ладонь. Перевела взгляд снова на меня. И я ощутил запрос на материализацию, причем ее первый, человекоподобный постаси. На это дело требовалось в несколько раз больше энергии. А если учитывать с тем, что продолжал из меня тянуть Боря, то я выдаю себя практически до дна. На чего не сделаешь ради душевного спокойствия змейки? К тому же черное духовное ядро, выделенное шейхом, оставалось нетронутым нужно пользоваться гостеприимством и щедростью нанимателя.